Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что Машкин верх скосить вотка будет. Эх, не скосить. Заходите, Тит, живо смахнём. Наешься ночью, заходи, послышались голоса, и доедая хлеб, костцы шли заходить. "Ну, ребят, держись", сказал Тит и почти рысью пошёл передом.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 поднимаюсь с косой на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть. Но он вырезал и делал, что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им.